Гирк слышал всё сам, но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем. Утром ещё на заре сторож захватил с собой мешок, ружьё, собаку, стал на лыжи и ушёл в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроём ходили они за водой, За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как от чайника, шел густой пар, но когда чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холодней самого мороза. Потом они таскали дрова. Русскую печь мать-то пить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Дрова долго не разгорались.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 как парашют. После обеда они все втроём вышли гулять. Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружьё или хотя бы ружейные патроны, но мать ружья не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружьё на высокий крюк.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 Почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что если бы они были и на самом деле? И ведьмы и черти что вы были тоже. Да нет, чертей не надо. Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, чтобы он слетал к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали. А на чём бы он полетел, гек? Ну, на чём? Замахал бы руками или ещё там как? Он же сам знает. Сейчас руками махать холодно. У меня вон какие перчатки до да варежки, и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замёрзли. Нет, ты скажи, чук, а всё-таки хорошо бы. Я не знаю. Помнишь, во дворе, в подвале, где живёт Мишка Крюков, жил какой-то хромой. То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи, и он им гадал, кому будет жизнь счастливая, а кому несчастная. И хорошо нагадывал. Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали, а из его квартиры много чужого добра вытащили. Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь? Конечно, жулик. Да я так думаю. И все волшебники должны быть жуликами. Ну вот скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знать только хватает, что надо. Ты бы лучше спал бы. Всё равно я с тобой больше разговаривать не буду. Почему? потому что ты городишь всякую ерунду. А ночью она тебе приснится. И ты начнёшь локтями, до да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, когда ты мне вчера кулаком в живот бухнул. Дай-ка я тебе тоже бухну.